альбомы-тетради с любимыми стихами. Уже давно замечено, что в среднем школьном и юношеском возрасте начинают появляться, особенно у девочек, заветные альбомы-тетрадки с любимыми стихами. Один из таких альбомов под названием «Альбом для любви и страданий» проанализировал когда-то Чуковский. Оценив искренность этой самодельной книжки, где девочки записывали стихи не для доклада в школе, а сами для себя, он увидел и ее убожество. Эта тетрадь, изобилующая стихами вроде «Пусть он обманет, пусть он изменит», вскрыла подлинные вкусы школьниц. «Эти романтические девочки, — пишет Чуковский, — загадочным образом забронировали себя от благотворных влияний русской гуманитарной культуры. Хотя нынче другое время, но подобные тетради есть и сейчас у так называемых романтических девочек. Но в этом непоэтическом понимании поэзии виноват не возраст. Большая доля вины лежит здесь на родителях и школе, которые не смогли сформировать должным образом поэтическое чувство у своих детей и подопечных. Будем откровенны, разве не от родителей часто переходит в наследство это кафе Шантанное, Смердяковская, эстрадная пошлятина, как назвал ее Чуковской, ныне дополняемая сегодняшними шлягерами, виршами? Но это вовсе не значит, что у ребят этого возраста нет тяги к настоящим стихам. Большинство все-таки любит классическую поэзию. Необходимость обращения к высокой поэзии Чуковский связывает с процессом так называемого стихового воспитания. Привитый в детстве интерес к поэзии, специалисты в этом случае советуют действовать в союзе с музыкой, верная гарантия того, что томики лучших стихов, где нашлось место Пушкину и Фету, Блоку и Беранже, Бернсу и Ахматовой, будут настольными книжками и в старшем школьном возрасте, и в юности, и на протяжении всей жизни. Юность, пара раздумий, и кто, как не поэт, способен почувствовать, понять тональность пульса жизни молодой, откликнуться на ее призывы? Богатейшая плеяда ярких талантов составила многотомную антологию лирической поэзии, без которой не может обойтись юность. В нее по праву вошли сонеты Шекспира, Петрарки, стихотворения Гете и Шиллера, Бернса и Петтофи, Мицкевича и Беранже, Пушкина и Лермонтова, Блока и Есенина, Цветаева и Ахматовой, Пастернака и Гамзатова, многих других поэтов. Эти стихи — неотъемлемая часть чтения, духовной жизни семьи. Звучат в час отдохновения и семейного торжества, в минуту радости и печали, записываются в заветную тетрадь. Читая, человек накапливает знания, приобретает опыт, затем проверяет и то, и другое собственной практикой, зачастую убеждается в недостаточности полученного и снова садится за книгу, осуществляя таким образом тот необычайно важный внутренний процесс духовного самовооружения, без которого немыслима сегодняшняя жизнь. Чтение, в особенности художественной литературы, способствует формированию высоких нравственных качеств личности. Книги помогают нам приобретать политическую зоркость и нравственную мудрость, воплощенную в конкретных действиях и поступках героев, Переживая вместе с героем художественного произведения его судьбу, участвуя в поисках решения стоящих перед ним проблем, мучаясь этими проблемами как своими собственными, читатель движется в своем развитии к идеалу личности, стержень которой определяется зрелостью, высокой образованностью, трудолюбием, культурой, нравственным богатством, патриотизмом. Литература способствуя всестороннему развитию больше, чем любой другой вид искусства, вызывает у читателя всю гамму человеческих эмоций: волнение, радость, тревогу, восторг, страсть и так далее. Величайшего сожаления достоин тот, кто не был в плену серьезной книги. Такой человек ограбил себя и укоротил дни своей жизни. Мне кажется, Хороша та книга, которая расточительно употребляет вопросительные знаки. Жан-Кокто. Радость. Я собрал большое количество известных книг. Разум. Дело не в том, чтобы ими обладать, а в том, чтобы их знать, в том, чтобы доверить их не библиотеке, а памяти, запереть их в голове, а не в шкафу. Иначе ведь ни один человек не стал бы более прославленным, чем книга-торговец или даже книжный шкаф. Франческо Петрарка.